Глава восьмая. На чём основывалась твоя уверенность, подхватила я, удачно завязавшуюся нить беседы. Надежда снисходительно хмыкнула. Если у парня семья, ему список покупок дадут. В корзинке у него будут крупы, макароны, молоко, мясо, чтобы обед сготовить, овощи всякие. А у Саши были сплошные деликатесы. Вероятно, супруги ждали гостей. Подняла её я. Надя заморгала. Несколько раз в неделю? Сколько же они зарабатывают, что вечеринки постоянно устраивают? И для гостей 200 г колбаски маловато? Нет, он к любовнице ходил, ананасы ей носил. Вдруг мать навещал. Не согласилась я. Боловал старушку, пенсионерку. Надя покрутила пальцем у виска. Ты того, да? Уму мне и здоровья нет, им один Геркулес до да гречку можно жракать. Я всё на этого Сашу смотрела, а потом решила, что такой шанс не стоит упускать, и сказала: "Похоже, девушка вас не ценит". Покупатель окинул кассиршу цепким взглядом и миролюбиво ответил: "Ошибаетесь, Надежда. Я приобретаю еду исключительно для себя. Один живу. Совсем-совсем, какетливо уточнила Надя и поправила на блузке бейджик с именем. Абсолютно, с напускной грустью подтвердил покупатель. Стрелки часов в супермаркете перевалили за полночь. В магазине никого не было. И Надя продолжила беседу. Может, вам кто и поверит, но не я. Ещё скажите, что ваш дом на другом конце Москвы. Точно, кивнул покупатель. Я работаю неподалёку. В моём районе круглосуточных супермаркетов нет. Приходится через весь город пакеты с едой возить. Хотите, объясню, как я поняла, что вы врёте, предложила Надя. Попробуй, перешёл на ты он. Кассирша кивнула на покупки. Мороженое, пирожные, вино, сладки. Сыр с плесенью, хрустящие хлебцы, набор не для мачо. А копчёная колбаса и коньяк? улыбнулся незнакомец. У меня такой вкус. Обожаю сладкое. Надя указала на плоскую пачку. И куритце бабские сигариллы со вкусом ванили и корицы. Да любого парня от них сташнит. Отвыкаю от вредной привычки. нашёлся собеседник Меня зовут Саша, а ты, судя по значку, Надя? Да, Надежда, не стать тебе следователем по особо важным делам. Некоторые мужчины едят конфеты. Надя улыбнулась. Нет, вы идёте к бабе. Она живёт в двух шагах от магазина. Если человеку предстоит долгий путь с харчами, Он для мороженого специальные пакеты из фольги просит. За 5 рублей сумку со льдом набьёт, пломбир не растечётся. Саша опять нашёлся. Не знал об этой услуге. В следующий раз непременно ею воспользуюсь. Надя расхохоталась. Значит, сегодня попрёте так? Нехай брикет плавится. И зачем вам одинокому вон тот при бомбах? палец её упёрся в упаковку презервативов. Саша засмеялся, схватил уже оплаченную коробку дорогущих швейцарских конфет и протянул её Наде. Молодец. Уела. Выпей после работы чаю. Надя не взяла подарок. Спасибо. За конфеты заплачено 100 долларов. Мне лучше деньгами. Саша достал бумажник и положил на резиновую ленту зелёную купюру. С тех пор он всегда приветливо здоровался с Надюшей и непременно оставлял ей некоторую сумму на чай. Где-то через полгода Саша перестал заглядывать в супермаркет, и Надя поняла: он поругался с любовницей. Кассирша стала грустна. В глубине души она надеялась, что рано или поздно встретит принца на белом коне, который выкрадёт её из супермаркета, отведёт в замок и предложит выйти за него замуж. Саша отлично годился на эту роль. Правда, вместо рысака имел оранжевый Porsche, но в наше время автомобиль предпочтительней скакуна. Очевидно, Надя не произвела на Сашу должного впечатления. Разбогач, расплевавшийся с любовницей, не вспомнил про бойкую на язык кассиршу. Через месяц как-то вечером Надя, одурев от работы, автоматически нажимала на кнопки кассы. От мельтешения продуктов её слегка подташнивало. кефир молоко яйца капуста молоко яйца капуста кефир яйца капуста кефир молоко швейцарский шоколад сыр с плесенью копчёная колбаса коньяк Надя оторвалась от экрана компьютера и первый раз за пару часов взглянула внимательно на покупателя Она давно научилась смотреть в лицо человека и не видеть его Но на сей раз сфокусировала взгляд и воскликнула: "Саша!" Тот кивнул. "Привет. Ты через 15 минут заканчиваешь работу. Я подожду в машине." Представляете, как долго тянулось для Надежды время. Она еле дождалась появления сменщицы и кинулась на улицу. Оранжевого порше на парковке не было. Надя расстроилась. Вдруг Саша подшутил над ней. Но тут новый тёмно-синий Мерседес коротко гуднул, тонированное стекло дверцы водителя поехало вниз и показалось лицо Александра. Забыл сказать, я поменял тачку, за ныревой. Надежда села в роскошную иномарку. Саша безапелляционно заявил: "Едем к тебе". Кассирша испугалась. О, у меня не убрано. И чего, засмеялся Александр. Увы, отношения у них развивались не так, как рассчитывала Надежда. Саша выпил чаю, съел пару бутербродов и не стал распускать руки. Он предложил кассирше: Хочешь денег? Буду платить тебе за услуги. Наде стало обидно. Если я торчу на кассе, то по-твоему проститутка? Мне не нужен секс, поморщился Саша. Предлагаю деловое партнёрство в выполнении мелких поручений. Например, насторожилась Надя. Саша вынул из кармана коробку. Смотри, тут кольцо. Красота, завистливо оценила его Надя. Брюлики настоящие, спросила Анна. Отвезу тебя к ювелиру, продолжал Александр, не отвечая на вопрос. Закажешь у него копию, потом заберёшь заказ и отдашь мне. Это всё. 200 долларов за услугу. Большинство женщин задали бы вопросы и отказались от сомнительного предложения, но Надежда всегда нуждалась в деньгах. Поэтому воскликнула Согласна. Тогда в путь, потёр руки Саша. Визиты к Потоцкому стали постоянными. Вручив ювелиру очередную драгоценность, Надень не спешила на улицу, где её ждал в машине Саша. Болтала с Яцыком и изо всех сил кокетничала с ним. Наденьке хотелось заиметь хорошего, интеллигентного, обеспеченного мужа. А на пути попадались сплошные обмылки. Яцык выгодно отличался от мужиков, окружавших Надю. Но он не обращал на неё ни малейшего внимания, приветливо поддерживал пустую беседу про погоду, сплетничало о знаменитостях, но дальше трепатни дело не шло. Зимой Надя упала и сломала ногу. Саша велел позвать Яцыка домой. Касирша позвонила ювелиру Тот не стал ворчать, сам привозил ей готовые заказы, пока Надя мучилась в гипсе. Потом всё вернулось на прежние рельсы. Один раз Саша притащил Надюша кольцо с бриллиантом и велел: "Не оставляй ювелира украшений. Пусть Яцак сфотографирует его или зарисует, а ты сиди и жди, пока он не отдаст подлинник. Копию пусть сделает по картинке". Эй, очнись. М-м, простанала Надя. Что с тобой? Заботливо осведомился Саша. Похоже, я заболела, ответила кашляше. Давай отложим поездку. Это невозможно. Одевайся, приказал Александр. Нет сил, сказала молодая женщина. На работе все слегли, я, наверное, тоже грипп подцепила. Шагнуть не могу. Саша ушёл, и Надя решила, что работодатель согласился отсрочить её визит к ювелиру. Но он быстро вернулся, протянул ей трубочку, подставил ей ежедневник, на обложке которого белела дорожка порошка, и отрывисто приказал: "Нюхни". Среди надиных приятелей много алкоголиков. С наркоманами она не водится. Но, естественно, в курсе, что на свете есть люди, для которых шприц лучший друг. И никто из знакомых кассирши не употреблял кокаин. Этот стимулятор широко распространён среди золотой молодёжи, журналистов, людей шоу-бизнеса. Он доракой не даёт такого мощного кайфа, как героин. Кокаин нам пользуется не для того, чтобы улететь в мир глюков, а для бодрости Чтобы спеть не два концерта, а три, не спать ночь, плясать в клубе до рассвета. Многие ошибочно считают порошок невинной забавой, что-то вроде энергетического напитка. Надя послушно вдохнула порцию и ощутила прилив сил. Вялость исчезла, ноги перестали дрожать, в голове появилась ясность. Мир предстал в ярких красках. Настроение поднялось. Она быстро собралась и покатило к языку. Тогда потоцкий загремел замком, пол под ногами Надюши закачался, вздыбился и стал вести себя наподобие дикого мустанга. Около 2 часов Надюша возвращалась в нормальное состояние, потом акклималась и ушла. Через день кассирша забрала готовый заказ и более не встречалась с Сашей. Он ей не звонит, не приходит, словом не появляется. При последнем свидании Александр дал Наде пакетик с белым порошком и посоветовал: "Нюхай, когда устанешь, здорово помогает". Надя помнила, какую странную реакцию вызвала у неё первая порция волшебного стимулятора. и решила им не пользоваться, но подарок взяла. Потом как-то так получилось, что кокаин пошёл в ход, и сейчас Надюша без него уже не может обойтись. Нечего на меня как на наркоманку коситься, возмутилась она, поймав мой осуждающий взгляд. Героин я не колю, тело та кокс нюхаю. Детская забава. Можешь описать Сашу, попросила я. Надя протянула руку, сложила ладонь ковшиком и пропела: "Мани-мани-мани, гони вторую часть бабок". Плюс ещё 1/3 от суммы за портрет Александра. Я покорно добыла из недр сумочки кошелёк. Надюша спряталам сду и начала отрабатывать гонорар. Он высокий, спортивный, За собой следит, смотрится на 40, но ему больше, сколько не знаю, не бойся в районе 50. Волосы красит, но не в чёрный цвет, как некоторые идиоты, а в тёмно-русый. Явно посещает дорогой салон, поэтому цвет смотрится натурально. Уверенно он колит ботокс. На альбоме морщинки, гусиных лапок нет. Это же нереально. У каждого человека в середине жизни они появляются. Глаза серые, в носогубке у него, похоже, гель вкачен, но опять же, не в дешёвом салоне, классно сделано. Мужик с большими деньгами: одежда, телефон, машина всё со вкусом и от лучших брендов. Я в этом хорошо разбираюсь. Парфюм элитный, маникюр он делает. разговаривает как адвокат, заслушаться можно. Часы у него разные, но все офигенные, даже предположить боюсь, сколько они стоят. Фамилию он тебе не говорил, уточнила я. Своего телефона, адреса не давал. Нет, сказала Надя. Всегда сам звонил. Я уже поняла, кто такой Саша, но продолжала допрашивать кассиршу. Как отреагировала Вера, когда ты указала на снимке мужчину? Надя сказала: Она растерялась, расстроилась, сникла, пробормотала: "Не может быть, он не мог, ты ошибаешься". А я заявила: "Отлично знаю Сашу. Ни с кем его не спутаю. Копии ювелирки велял делать он". Она встала и говорит: "Ладно, поеду проверю". И ушла. Во сколько вы расстались, спросила я. Надя потёрла пальцами виски. Ну, может, в 6:00 7-го. Офигеть, как рано было. Точнее не скажу. Я поблагодарила кассиршу и отправилась на улицу к своей машине. Наблюдательная Надюша дала очень точное описание Константина, супруга Веры. Муж-бизнесвумен похож на плейбоя. Первая мысль, которая пришла мне в голову при виде Кости. Он посещает косметолога. Потом гремёр Таня сказала: "Мужику героини метасексуал, ботокс во всех местах, гель закачан даже в щёки. Не удивлюсь, если он себе импланты в задницу вставил, чтобы ягодицам красивую форму придать". Звука оператор Стас, присутствовавший при этой беседе, скривился. Гадость. Он Пидер. Это мне показалось, что у Кента ногти блестят от лака. Фу. Если мужчина следит за собой, он во-двоему обязательно гей, накинулась Таня на Стаса. Не все же моются раз в месяц, как некоторые. Не хочу называть имена вслух. Я грязнуля? Обиделся Стас. Ага, подтвердила Татьяна, и разговор перешёл на личности. Я во время перерыва в съёмках украдкой понаблюдала за Костей и пришла к выводу, что Танечка права. Лицо не молодого мужчины никогда не останется гладким. Супруг Веры явно посещал косметолога. Но разве это плохо, если человеку хочется казаться моложе? то сейчас в его распоряжении есть для этого богатый арсенал: кремы, маски, уколы, лазеры, в конце концов, пластическая хирургия. Повторяю, молодиться не преступно. А вот хорошо ли, пока жена находится в коме, делать копии её драгоценностей? И зачем они Константину? Жив он в бедности, я бы предположила, что он продаёт оригиналы, тратит в своё удовольствие вырученные деньги а эрзац украшения складывает в коробку вдруг Наталья Петровна или Алёна заглянут туда и удивятся отсутствию драгоценностей яцык отличный мастер его работу не отличишь от настоящего изделия и константин ничем не рисковал полагая что жена никогда не выйдет из комы она богата В средствах Костя не ограничен, почему ему в голову пришла подобная идея? Надо задать ему пару вопросов и начать с такого: если Вера лежит по вашим словам с гриппом, то как она сегодня утром ощутилась у Надежды?